Глава тридцать восьмая. Опустел замок Айвор. Хозяин его сном последним давно опочил. Во дворе ни коней, ни собак, никого. Всех один лишь старик пережил. Уордсуорд. Трудно отделаться от меланхолического чувства при виде тех мест, где прежде царило весёлое оживление, а теперь водворилась мертвенная тишина кладбища. По дороге из Ингольвуд-Плесса в асбальдистен я видел перед собой те же самые предметы, как и в памятный день, когда мисс Вернан провожала меня к судье. Её образ как будто и теперь сопутствовал мне, а когда я приблизился к тому отлогому скату, где впервые увидел молодую девушку, то стал машинально прислушиваться, воображая, что вот-вот раздастся лай собак и звонкий призыв охотничьего рога. Я напрягал своё зрение, точно в надежде увидеть стройную наездницу, спускавшуюся с холма, как прелестное видение, но всё вокруг было безмолвно и пустынно. Когда я подъехал к замку, заколоченные двери и окна, поросшие травой двор, где не было теперь ни души, представляли резкий контраст с веселыми, полными жизни картинами, которые так часто представлялись мне, когда шумная ватага охотников отправлялась отсюда на свою утреннюю забаву или возвращалась к ежедневному пированию. Радостный лай гонщих, когда их спускали со своры, голоса егерей, звон лошадиных подков, громкий смех старика сэра Гильдебранда во главе его пятерых сыновей, дышащих силой и здоровьем, всё это смолкло теперь навеки. Когда я смотрелся вокруг, среди унылого запустения, то почувствовал сожаление даже о тех, кого у меня не было повода любить при жизни. Но мысль о стольких юношах, крепких и бодрых, полных радостных надежд, сошедших в такое короткое время в могилу, невольно леденила кровь. Все они умерли насильственной смертью, погибли преждевременно, и эта картина до того убедительно представляла непрочность всего земного, что душа содрогалась от ужаса. Меня не могло утешить даже то, что я вернулся сюда владельцем замка, который покинул почти как беглец. Я еще не привык смотреть на Асбальдистен Голл как на свою собственность, и казался самому себе, если не похитителем чужого добра, то, по крайней мере, незваным гостем. Мне так и мерещилось, что в воротах меня встретит могучая фигура кого-нибудь из моих умерших родственников в виде призрака и заградит мне путь. Пока я был погружен в эти печальные мысли, мой коммердинер Эндрю, которого на душе было совсем иное, принялся ломиться кулаками то в одну, то в другую дверь, Вызывая кого-нибудь из живущих таким громким повелительным тоном, точно он создавал всю важность своей теперешней роли телохранителя при особе нового владельца замка. Наконец, старый дворецкий моего покойного дяди, Энтони Сиддель, робко и неохотно выглянул из окошечка с железными перекладинами, спрашивая, что нам нужно. «Мы явились, старый приятель!» «Освободить вас от вашей должности», — отвечал Эндрюфер Сервис. «Подавайте-ка мне ключи и всё остальное. Каждому своё время. Я приму от вас серебро и бельё. Ваше время прошло, мистер Сиддель. Довольно вы попользовались всем. Но в каждом бобе есть своё чёрное пятнышко, и на каждой тропинке растёт крапива. Теперь вы можете занять за столом в людской последнее место». где столько лет сидел Эндрю? Мне стоило немалого труда обуздать дерзость своего бесцеремонного спутника, после чего я объяснил Сидолю, по какому праву требую впуска в Асбальдистен Гол, который с этих пор составляет мою собственность. Взволнованный и огорченный старик отказывался впустить меня, хотя и в смиренных почтительных выражениях. Я приписал его волнение похвальному чувству преданности старого слуги прежним господам, продолжая, однако, настаивать на своем требовании, и заметил даже, что прибегну к содействию судьи Ингольвуда и Констебля, если дворецкий будет противиться мне дольше. «Мы теперь прямо от судьи Ингольвуда», — сказал Эндрю, — «для большей внушительности. А по дороге сюда встретили Арчи Рутледжа, Констебля». Ведь в нынешние времена нельзя больше самоуправствовать в Нортумберленде, мистер Сидель. Изменников и попистов перестали гладить по шерсти. Угроза кары закона напугала старика, сознававшего, что он находится в подозрении из-за его католического вероисповедания и преданности сэру Гильдебранду с сыновьями. Дрожа от страха, отворил он один из боковых входов, где двери были снабжены болтами и засовами. Бедняга просил у меня прощения за то, что слишком добросовестно исполнял свою обязанность. Я успокоил его, говоря, что нисколько не сержусь, а, напротив, одобряю его осторожность. «Ну, а меня не проведёшь», — вмешался Эндрю. «Сидаль, старая лисица, он не побелел бы, как мука, и его колени не дрожали бы так, если бы этот негодяй не скрывал чего-нибудь от нас». «Бог вас прости, мистер Ферсервис», — возразил дворецкий. «Что вы порочите старого приятеля и сотоварища? Где, ваша милость, прикажете затопить камин?» Почтительно обратился он ко мне, провожая меня по коридору. «Боюсь, что вы найдете замок слишком мрачным и пустынным. Впрочем, может быть, вас ждут к обеду в ингольвуд плес «Затопите камин в библиотеке», — распорядился я. «В библиотеке?» — нерешительно переспросил старик. «Давно уж там никто не сиживал, да и труба дымит. Голуби свили в ней гнездо прошлой весной. на молодых слуг не было в замке, чтобы прогнать их оттуда». «Не беда. Свой дым лучше чужого огня», — перебил Эндрю. «Его милость любит библиотеку». Ведь он не чита вашим папистам, которые поощряют невежество, мистер Сидаль. Очень неохотно, как мне показалось, повел нас Дворецкий в библиотеку. Вопреки его увереньям, эта комната смотрела уютнее прежнего и совершенно походила на жилую. В камине ярко пылал огонь. Сконфуженный Дворецкий принялся мешать уголье, чтобы скрыть свое смущение, и пробормотал — «Ишь, как хорошо горит! А давеча ужасно дымила!» Желая остаться один, чтобы рассеять грустное настроение, овладевшее мной в опустелом замке, я послал Сидоля за управляющим, который жил в четверти мили от Асбальди Старик ушел с видимой неохотой. Потом я приказал Эндрю подыскать по соседству пару здоровенных молодцов, на которых он мог положиться, так как мы были окружены попистами. а сэр Рошлейк, способный на всякую отчаянную попытку, находился поблизости. Эндрефер Сервис был очень рад такому поручению и обещал мне достать двух бравых пресвятырианцев, каков и он сам, которые не побоятся ни папы, ни чёрта, ни претендента. «Я сам буду очень доволен», — прибавил садовник, «что около меня будут свои люди, потому что в последнюю ночь перед нашим отъездом из асбальдистен Вот чтобы мне провариться на этом месте, я видел своими глазами, как эта самая картина — тут он указал на портрет во весь рост деда Мисс Вернон — прогуливалась в саду в лунном свете. Ведь я говорил тогда, вашей чести, что мне померещилась нечистая сила, да вы не хотели верить. Я всегда полагал, что пописты занимаются колдовством и водятся с чёртом. но никогда не видал его в человеческом образе до той страшной ночи. «Ступайте, сэр», — сказал я, — «и приведите молодцов, о которых вы говорили. Постарайтесь только, чтобы у них было больше здравого смысла, чем у вас, и чтобы они не боялись своей собственной тени». «Никто не назовёт меня трусом», — горячо вступился Эндрю. «Но воевать с нечистой силой — дело другое, за это я не берусь». И он удалился как раз в ту минуту, когда в комнату входил управляющий Уордло. Это был рассудительный, честный человек. Без его заботливого управления дяде было бы трудно содержать себя и свой домашний штат в течение стольких лет, несмотря на долги и постоянные убытки. Я посвятил его в свои дела, в которые он старательно вникнул, и убедился, что я действительно законный наследник Асбальди Станголя. Для всякого другого такое наследство было бы только обузой, до такой степени поместье было обременено долгами и недоимками. Но, как я уже говорил, большинство векселей сэра Гильдебранда было приобретено моим отцом, который намеревался скупить и все остальные обязательства. Крупные барыши, полученные им при недавнем поднятии государственных фондов, дали ему возможность без всяких затруднений очистить родовое имение от долгов. Я занялся наиболее важными делами с мистером Уордло, которого оставил у себя обедать. Мы предпочли остаться в библиотеке, хотя Сиддель настоятельно советовал нам перейти в каменную залу, где для нас был накрыт стол. Тем временем явился и Эндрю со своими двумя бравыми молодцами, которых он рекомендовал мне в весьма сильных выражениях, как трезвых, приличных людей с твердыми религиозными правилами, а главное, храбрых, как львы. Я велел подать вина, а слуги отправились в людскую. Сидель сомнительно покачал головой, посматривая им вслед. Это подстрекнуло мое любопытство. «Ваша милость может не поверить мне», — отвечал он на мой вопрос. «Но клянусь истинным Богом, что я говорю правду». Амброз Вингфельд — честнейший человек. Зато во всем нашем околотке нет такого мошенника, как брат его Ланси. Все знают, что он шпион клерка Джобсона и доносил на бедных джентльменов, замешанных в беспорядках. Но он диссидент, а этого в настоящее время кажется довольно». Высказавшись таким образом и поставив вино на стол, Старый дворецкий удалился, причем я, признаться, не обратил большого внимания на его слова. Мистер Уордло просидел у меня довольно долго. Только поздно вечером он связал свои бумаги и отправился к себе домой, оставив меня в том неопределенном состоянии духа, когда человек не знает, чего он хочет — уединение или общество. Впрочем, у меня не было выбора, и я был один в комнате, и притом в такой — которая имело свойство наводить меня на самые грустные размышления. Когда стемнело, Эндрю догадался заглянуть ко мне. Он просунул голову в дверь не для того, чтобы спросить, не нужно ли мне зажечь огня, но чтобы посоветовать осветить библиотеку в видах ограждения от нечистой силы. Я довольно едко отверг его совет, поправил огонь в камине и, усевшись в одно из больших кожаных кресел сбоку старинного готического камина, стал машинально наблюдать за вспыхнувшим пламенем. «Вот, верное олицетворение человеческих желаний», — думал я про себя. «Они вспыхивают от пустяков, воспламеняются сначала воображением, потом питаются ложными надеждами, похожими на этот неуловимый дым», и, наконец, пожирают вещество, которое они воспламенили. Так и человек со всеми своими страстями, стремлениями, надеждами обращается в груду золы и пепла. Как будто в ответ на мои безотрадные мысли на другом конце комнаты раздался тяжелый вздох. Я в изумлении вскочил. Передо мной стояла Диана Вернан, Опираясь на руку мужчины, до такой степени напоминавшего фигуру на портрете работы Ван Дика, что я поспешно оглянулся на раму, ожидая увидеть ее пустой. Моей первой мыслью было, не сошел ли я вдруг с ума или не померещилось ли мне призраки умерших. Но взглянув вторично в ту сторону, я убедился, что это не галлюцинация и что предо мною действительно живые люди. В самом деле то была Диана, только сильно похудевшая и побледневшая, А рядом с ней стоял не жилец могилы, а воган, или, точнее говоря, сэр Фредерик Вернон, в одеянии, составлявшем копию с платья его предка, с которым отец Дианы имел большое фамильное сходство. Он первый заговорил, потому что молодая девушка не поднимала потупленных глаз, у меня же буквально прилип язык гортани от изумления. мы «Являемся к вам просителями, мистер Асбальдистон», — сказал старик. «Мы просим убежища и защиты под вашей кровлей до тех пор, пока будем в состоянии продолжать наше путешествие, где на каждом шагу мне грозит заточение и смерть». «Конечно», — с трудом выговорил я. «Мисс Вернон не может предполагать, а вы, сэр... Не можете думать, чтобы я забыл ваше участие и помощь в моих затруднениях, тем более что я не способен предать кого бы то ни было, не говоря уже о вас. «Я уверен в том», — отвечал сэр Фредерик, «но все-таки я очень неохотно вверяю вам в свою тайну, пожалуй, неприятную, а опасную, наверное. Признаюсь, я охотнее открыл бы ее всякому другому, чем вам». Но судьба, пославшая мне жизнь, полную превратности и утрат, не оставила нам выбора в настоящем безвыходном положении. В эту минуту отворилась дверь и раздался голос Эндрю. «Я несу свечи! Вы зажжёте их, когда вздумаете! Это ведь не велика мудрость!» Кинувшись к дверям, я, кажется, успел предупредить Эндрю, прежде чем он заглянул в комнату. Торопливо... Вытолкнув его за порог, я захлопнул дверь и повернул в ней ключ. Но потом вдруг мне пришли на память новые товарищи фер сервиса его болтливость и замечание дворецкого Сиделя, что один из приглашенных молодцов, наверное, шпион. Я побежал со всех ног в людскую, где собралась их компания. Эндрю громко разглагольствовал о чем-то, когда отворилась дверь. Моё неожиданное появление заставило его замолчать. «Что с вами, дурак вы эдакий?» — спросил я. «Чего вы стоите и пялите глаза?» — точно увидали привидения. «Я... -ни ничего», — пролепетал Эндрю. «Ваша милость, немного погорячились». «Потому что я спал и вскочил со сна, когда вы меня испугали, болван. Но вот что». Сидаль говорит, что не может найти постели на сегодняшнюю ночь для этих добрых молодцов, а мистер Уордло полагает, что нам незачем их держать. Вот крона каждому из них, пусть выпьют за мое здоровье, спасибо им, что пришли. Ступайте из замка, ребята, сейчас же». Братья поблагодарили меня за мою щедрость, взяли деньги, по-видимому, довольные и ничего не подозревающие. Я оставался в людской до тех пор, пока убедился, что они действительно ушли, И что в этот вечер между ними и честным Эндрю не может быть никаких переговоров. Ведь я бросился за ними из библиотеки по пятам и был уверен, что он не успел сказать и двух слов товарищам, когда я нагнал его. Но удивительно, сколько зла могут наделать какие-нибудь два слова. На этот раз они стоили двух человеческих жизней». приняв таким образом меры, которые, по-моему, лучше всего ограждали безопасность моих гостей, я возвратился к ним, сообщил, что было сделано мною, и прибавил, что по моему распоряжению один сидаль должен являться на мой звонок, так как я догадался, что старик дворецкий укрыл Вернонов в замке. Диана подняла глаза, чтобы поблагодарить меня за мою предусмотрительность. «Теперь вы поняли мою тайну», — вымолвила она. «Вам, конечно, известно, как близок и дорог мне родственник, который так часто находил убежище в асбальде стен и вы не будете удивляться, что рошлейк держал меня в своей власти, владея этой тайной». Ее отец прибавил. «Мы не будем долго беспокоить вас, и при первой возможности уедем отсюда». Я просил изгнанников думать только о своей безопасности и вполне положиться на меня. Это побудило сэра Фредерико объяснить мне свои теперешние обстоятельства. «Я никогда не доверял Рашлейгу Асбальдистону», — сказал он, «но его поступки с моей беззащитной дочерью, от которой я с трудом добился этого признания, а затем мошенничество в делах вашего отца внушили мне презрение и ненависть к этому злодею. При нашем последнем свидании с ним я не скрыл своих чувств, как того требовала осторожность, и в отместку за мое презрительное обращение Рашлейк прибавил ко всем своим преступлениям отступничество и предательство». Сначала я твердо надеялся, что его измена не повлечет за собой особенно важных последствий. У графа Мара была превосходная армия в Шотландии, а лорд Дервент Уотер с Форстером, Кенмюром, Винтертоном и другими стягивали военные силы на границе. Ввиду моих обширных сношений с этими английскими вельможами и дворянами «Меня нашли нужным командировать в отряд горцев, который под предварительством Макентоша из Борлума переправился через устье форты, пересек шотландскую низменность и соединился на границе с английскими инсургентами. Моя дочь разделяла со мной все труды и опасности этого продолжительного трудного похода. И она никогда не покинет своего дорогого отца». — воскрикнула мисс Вернон, нежно прильнув к его плечу. Сэр Фредерик, между тем, продолжал. «Едва я успел присоединиться к нашим английским союзникам, как мне стало ясно, что наше дело проиграно. Число наших сторонников уменьшалось вместо того, чтобы увеличиваться, и к нам решались примкнуть одни только католики». И высокой церкви в большинстве держались в выжидательной политики и наконец нас окружили превосходные силы неприятеля в маленьком городке престое мы защищались стойко в течение одного дня на другой день наши вожаки струсили и решили сдаться без всяких условий для меня согласиться на подобную сдачу значило прямо положить голову на плаху 20 или тридцать джентльменов держались моего мнения. Мы сели на коней, поместив в центре нашего маленького отряда мою дочь, непременно желавшую разделить мою участь. Мои сотоварищи, пораженные ее мужеством и любовью к отцу, объявили, что скорее умрут, чем оставят ее в руках неприятеля. Мы выехали из города все вместе, по так называемой Фишергетской улицы, которая ведет к болотистому лугу, простирающемуся до реки Рибль. Один из нашей компаний обещал провести нас к безопасному броду через неё. Болото не особенно тщательно охранялось неприятелем. Здесь мы наткнулись только на патруль драгун, который частью рассеяли, частью изрубили в куски. Переправившись через реку, Мы выбрались на Ливерпульский почтовый тракт, и тут разъехались в разные стороны, отыскивая себе, где случится безопасного убежища. Судьба привела меня в Валес, где есть немало дворян, разделяющих мои политические и религиозные убеждения. Однако мне не представилось случая благополучно достичь морского берега и бежать за границу. так что я был вынужден вернуться обратно на север. Один испытанный друг обещал встретить меня по соседству и проводить до морского порта на Сольве, где ждет корабль, который увезет меня навсегда из родной страны. Так как Асбальдистен был теперь необитаемым и находился под присмотром старика Сиделя, давно посвященного в наши тайны, то мы решили укрыться здесь. как знакомом надежном приюте. Я переоделся в платье, которое надевал раньше, чтобы поддерживать суеверный страх в невежественных крестьянах и прислуги замка при случайных встречах. И мы ждали со дня на день известий от нашего проводника через Сидоля, как вдруг ваш внезапный приезд поставил нас в необходимость просить вашего покровительства — Тем более, что вы заняли эту комнату. Так кончил сэр Фредерик свой рассказ, которому я прислушивался точно во сне, не веря тому, что вижу перед собой Диану, облеченную в плоти кровь, хотя несколько поблекшую убитую горем. Пламенная энергия, с которой она преодолевала прежде все невзгоды, сменилась теперь в ней сдержанностью, покорной, но непоколебимой решимостью и стойкостью. Хотя ее отец ревниво подмечал мо восхищение перед мужеством и дочерней преданностью молодой девушки, но не мог однако воздержаться, чтобы не похвалить ее. Моя дочь перенесла испытания достойные мученицы, сказал он. Она встречала смерть и опасность лицом к лицу во всевозможных видах. Она подвергалась таким трудам и лишениям, какие испугали бы многих мужчин. Диана проводила дни в потемках, ночи без сна, и никогда я не слышал от нее малодушного ропота или малейшей жалобы. «Одним словом», — заключил старик, «она вполне достойная жертва Господу, которому...» — тут он набожно перекрестился. «Я посвящу ее...» как единственное, что осталось дорогого и заветного Фредерика Вернона. После этих слов наступило молчание, мрачный смысл которого я отлично понял. Отец Дианы, так же как и при нашей первой встрече в Шотландии, старался отнять у меня всякую надежду на брак с его дочерью. «А теперь», — продолжал сэр Фредерик, обращаясь к ней, — Мы не станем больше беспокоить мистера Асбальдистона после того, как он узнал тайну несчастных гостей своего замка, которые обратились к его великодушию. Я просил их остаться, предлагая уступить им библиотеку, однако сэр Фредерик возразил, что это могло возбудить подозрение Эндрю Фер сервиса, что комната, занимаемая ими, вполне удобна, а Сиддель постарается снабдить их всем необходимым. «Мы, пожалуй, могли бы жить там, незамеченные вами», — прибавил он. «Но сочли неблагородным скрываться от вас, предпочитая довериться вашей чести». «И вы не ошиблись во мне?» — отвечал я. «Вы, сэр Фредерик, конечно, мало меня знаете, но мисс Вернан, я уверен, засвидетельствует, мне не нужно свидетельство моей дочери». Вежливо, но решительно сказал он, как будто желая помешать мне обращаться к Диане. «Я готов верить всему хорошему о мистере Фрэнсисе Асбальдистоне. Позвольте нам теперь удалиться, чтобы отдохнуть. Мы должны беречь свои силы, потому что каждую минуту ожидаем, что нам придется продолжать наше опасное путешествие». Он взял под руку дочь и с низким поклоном скрылся за портьерой.